Глава 9. На часах было чуть больше одиннадцати, когда они вышли из офиса адвоката. Эдеманец взглянул на своего друга и сказал «Этот Говорун был достаточно убедителен. Как тебе показалось?» «Он рассказывал нам о секретах правоохранительных служб». Дронго покачал головой. Кажется, Бальзак говорил, что священники, юристы и врачи не очень уважают людей, так как слишком хорошо знают их пороки. Вот и господин Макбета Рутинян решил поведать нам о жутких недостатках российской судебно-следственной системы. Но вся беда в том, что он умело использует эти пороки в своих интересах. «Давай подумаем. У нас остался водитель, который был в доме в момент преступления и не сумел догнать убийцу. И есть еще этот непонятный Ливан, которого знают все участники происшедшей драмы, в том числе и первая супруга погибшего бизнесмена. Я думаю, что для начала нужно встретиться именно с ней. Она может не захотеть с нами разговаривать», – предупредил Эдгар. «Наоборот, эта женщина должна быть максимально откровенной с нами. Ведь сейчас на кону стоит большое наследство бывшего мужа». половина из которого может достаться дочери этой особы. Нужно узнать ее телефон у Сергея Владиленовича и попытаться пообщаться с ней. Дронго достал мобильник, связался с Монаховым и проговорил. «Здравствуйте. Извините, что беспокою. Мне нужен номер телефона первой супруги вашего брата». «Доброе утро. У меня нет ее номера. Сами подумайте, зачем он мне нужен. После их развода я с ней не встречался и не разговаривал. Позвоните Апрелеву, он знает ее телефон». «Я бы не хотел, чтобы он проведал о нашей предстоящей встрече», – признался Дронга. «Будет правильно, если мы поедем туда, и Дмитрий не сможет заранее узнать об этом». «Понятно. Тогда немного подождите. У меня есть номер телефона моей племянницы. Я позвоню ей и узнаю, как поговорить с ее матерью. Только вот совсем не понимаю, для чего вам нужна Регина. Она никогда не бывала в этом новом доме и не может ничего знать об убийстве Алексея». Для успеха в расследовании важны и другие факты, пояснил Дронга. Тогда подождите, еще раз попросил монахов. Он перезвонил Дронга уже через 10 минут и продиктовал номер телефона. Эксперт поблагодарил монахова и попытался связаться с Региной. Ее номер был занят. Очевидно, дочь сразу перезвонила матери, чтобы предупредить ее. Дронга смог услышать ее только на третий раз. Алло, раздался уверенный женский голос. «Доброе утро», – начал Дронго. «Простите, что беспокою вас. Это Регина?» «Да, это я». «С вами говорит эксперт Дронга. Сергей Владиленович попросил меня провести дополнительное расследование по поводу смерти его брата, вашего бывшего мужа. Вы, очевидно, уже знаете, что я должен вам позвонить». «Почему вы так решили?» Я попросил господина Монахова дать мне ваш номер. Он позвонил вашей дочери, чтобы узнать, как можно поговорить с вами. Но ваш телефон был занят несколько минут. Я понял, что ваша дочь сейчас предупреждает вас о моем звонке. «Вы умный человек», – услышал он ее одобрительный голос. «Ладно, приезжайте. Запишите адрес. Нас будет двое». На всякий случай предупредил Дронга. Через сорок минут они уже находились в большой просторной квартире Регины. Судя по обстановке, женщина явно не бедствовала. Регина была в бело-голубом платье с крупными розами. Темные волосы коротко острижены. Нос чуть вздернут. Черные миндалевидные глаза. Большая грудь. Крупные формы. Дронга подумал, что погибший бизнесмен ценил самые разные типы женщин. Обычно жены одного мужчины бывают неуловимо похожи друг на друга. В случае с Алексеем Монаховым все оказалось наоборот. Сложно было найти трех таких разных женщин, как Регина, Тамара и Мила Левшова. Еще можно было вспомнить Аллу и понять, что монахов-младший был ценителем женской красоты во всех ее проявлениях. «Садитесь, господа», – церемонно предложила Регина, устраивая за большим столом, стоявшим в гостиной. Визитеры опустились на стулья. «Я не совсем понимаю, чем именно могу вам помочь, но готова ответить на все ваши вопросы», – сказала Регина. Мы развелись уже достаточно давно, но сохраняли тёплые, вполне дружеские отношения. Именно поэтому мы к вам и приехали. Скажите, Регина, вы знали о завещании вашего мужа? Разумеется, нет. Я не знала даже, что он написал завещание. Но не сомневалась, что в таком случае Алексей не забудет упомянуть в нем нашу дочь. Подробности мне не очень известны. Слышала только, что моей дочери даже без завещания должна отойти половина имущества. Без завещания? Только четверть», – поправил ее Дронго. «Почему четверть?» – хмуро осведомилась Регина. «Согласно нормам гражданского права, жена имеет приоритет при получении наследства. Изначально считается, что половина имущества и денег принадлежит ей. Все остальное делится между другими наследниками. Таков порядок». «Да, мне это рассказали», – проговорила Регина и довольно резко дернулась всем телом. Но у Алексея не могло быть никакого имущества, нажитого совместно с Тамарой. Он все заработал еще в браке со мной. Они поженились совсем недавно, когда этот неисправимый романтик напрочь потерял голову из-за своей Тамарочки, хотя это к делу не относится. Я могу узнать, почему вы развелись. «На суде мы указали, что причиной тому является несовпадение наших характеров», с усмешкой ответила Регина и побарабанила по столу пальцами, на одном из которых красовалось кольцо с не самым маленьким бриллиантом. «Я не хотела доводить дело до процесса. Алексей тоже не желал ненужной суеты. Но оказалось, что при наличии несовершеннолетних детей разводиться через ЗАГС нельзя». Нам пришлось идти в суд и лгать про несовпадение наших характеров. Хотя у меня к нему не было никаких претензий. Он повел себя достаточно прилично. Оставил нам эту квартиру, обеспечивал нас всем необходимым. Оплачивал обучение дочери, на каждый ее день рождения делал подарки, никогда не забывал позвонить. Она родилась 8 февраля. Алексей всегда шутил, что дважды отмечает восьмые числа, в феврале и в марте. В общем, он вел себя достаточно разумно и правильно. «Вы не ответили на мой вопрос», – терпеливо напомнил Дронго. «Почему вы развелись?» «Мне надоели его увлечения и похождения», – ответила Регина. «Я еще понимаю, когда женатый мужчина увлекается какой-то одной смазливой мордашкой, но он словно с цепи сорвался». Они ведь жили в детстве достаточно бедно. Это мой отец был проректором университета. Я выросла в обеспеченной семье, а он в весьма сложных условиях. Первая жена его отца умерла в достаточно молодом возрасте. От этого брака остался мальчик, Сергей Монахов, который был его сводным братом. Е-единокровным, – поправил ее Дронга. «Что вы сказали?» – не поняла Регина. «Типичная ошибка тех людей, которые говорят по-русски». Сводными братьями и сестрами обычно называют детей, у которых родным является только отец или мать, но так нельзя говорить, ведь сводные – это не родные, а сведенные вместе, а те, у кого разные матери и один отец, называются единокровными, соответственно, те дети, у которых разные отцы и общая мать, считаются единоутробными». «Какой вот филологический ликбез!» Регина покачала головой. «Теперь буду знать. Я по образованию не гуманитарий. Окончила географический факультет. Двинулась по стопам своего отца. Потом вышла замуж, родила дочь, бросила работу и осталась одна. Вы не заключили новый брак?» «Пока нет. Не хочу, чтобы у дочери появился второй отец. Пусть вырастет. Потом посмотрим». «Я решила пожертвовать своим личным счастьем ради ее спокойствия». Патетически и явно не очень-то искренне воскликнула Регина. «Похвально. Вы знали, конечно, что ваш бывший муж решил оставить вашего племянника Диму Апрелева в качестве своего помощника. Да?» «И правильно сделал. Дима славный мальчик. Вполне деловой и инициативный. Вы знали Милу Левшову?» «Бог миловал. Эта женщина появилась уже после нашего развода. Я удивлялась Тамаре, которая позволила мужу взять такую откровенную тварь, прости господи, к себе в личные секретари. Это был просто позор. Вы ее видели?» Один раз. Этого оказалось достаточно, чтобы сразу все понять. При мне он не позволял себе подобных вольностей. Когда вы развелись, ваша бывшая домработница и кухарка Александра Львовна осталась с Алексеем. Я могу узнать, почему вы ее не взяли с собой. А почему я должна была это делать? Монахов несколько испортил ее, задабривая деньгами и подарками. Она чувствовала себя незаменимой и даже позволяла себе обижаться на мои справедливые замечания. Я подумала, что мне не нужна такая амбициозная кухарка и оставила ее Монахову. «Вы знали его водителей?» «Михаила знала. Порядочный, солидный, надежный мужчина. Он иногда работает с моей дочерью, если ей нужна машина с водителем. А нового молодого парня я не застала. Он появился уже после меня». Адвокат охранника, подозреваемого в убийстве, считает, что тот не мог выстрелить вашего мужа. Он пытается доказать, что парень влез в дом, чтобы помочь хозяину. Адвокат может говорить все, что ему угодно. За это он получает немалые гонорары. Ему нужно вытащить своего клиента. Но мы все понимаем, что убийцей мог быть только этот охранник. К тому же он еще и кавказец. Это отягчающее вину обстоятельство. Дронго постарался скрыть иронию. В случае с Монаховым, безусловно, тот никогда не скрывал своих взглядов негативного отношения ко всем этим южанам и к тем процессам, которые происходили в нашей стране за последние 20 лет. Он вообще считал, что нужно возвести большую стену и наглухо отделить все Кавказские республики от нашей страны, построить крепкие границы, пусть живут как хотят, и давят друг друга. Армяне с азербайджанцами, грузины с абхазами, все равно рано или поздно попросятся к нам, а вот с остальными надо поступить достаточно жестко, раз и навсегда везти туда войска, упразднить все национальные автономии и создать несколько губерний. Конечно, ему не простили такой позиции. В таком случае это был целый заговор. «Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Дурачка-охранника явно подставили. Я узнала, что в Монахово стреляли дважды. Причем один выстрел все слышали, а второй никто. Понятно, почему так вышло. Один выстрел сделал этот глупый охранник, а настоящий убийца пальнул второй раз. Сейчас говорят, что и президента Кеннеди также убили. Дурачка Освальда подставили, а стреляли совсем другие люди». «Начнем с того, что Монахов не был президентом», – проговорил Дронго почти серьезно. «Там не было спрятавшихся убийц. Оба выстрела сделаны из пистолета вашего бывшего мужа. Кстати, вы знали, что у него было оружие в доме?» «Нет, не знала». Он, видимо, приобрел его уже после нашего развода. Если вы считаете, что я каким-то образом могла быть причастна к убийству Алексея, я этого не говорил. Но про оружие же спросили, значит, предполагаете, что я могла быть к этому причастна. Наверное, для этого есть вполне серьезные основания, ведь моя дочь в результате стала наследницей очень немалого состояния. Она разбогатеет, даже если получит лишь четверть всех активов своего отца. Но я могу вас уверить, что он и сам дал ей бы гораздо больше. Алексей ее просто обожал. Мне не нужна была его смерть, тем более, что он отец моей дочери, которая очень тяжело переживает такую трагедию». «Можно представить, как ей нелегко», – согласился Дронго. В таком возрасте потерять отца. Значит, вы меня понимаете. Я никоим образом не могла быть причастна к убийству монахова. Хотя бы из любви к моей дочери. Вам нужно проверить каждого из тех людей, которые были в доме в момент убийства. Тряхнуть как следует этого охранника. Или допросить его с применением каких-нибудь психотропных средств. Я слышала, что подобные вещи уже практикуются. Ловкий и пронырливый адвокат все еще пытается доказать, что этот парень не имеет ни малейшего отношения к преступлению. Может, он действительно не стрелял, а только отвлекал внимание от настоящего убийцы. Не мне судить. Регина тяжело вздохнула. Вы любили Алексея? Спросил Дронга. Женщина нахмурилась. «Не тактичный вопрос, учитывая сегодняшнюю ситуацию», жестко заявила она. «Мы были в разводе, а его убили. Нужно понимать, что никто просто так не разводится. Это означает, что наши чувства, как минимум, несколько изменились». Я спросил в прошедшем времени. «Имею в виду не его убийство, а ваши прежние отношения в браке. Он нравился мне». А я ему? Этого оказалось вполне достаточно. Если вы спрашиваете о безумной страсти, то о ней и речи не шло. У него было слишком много женщин, чтобы пылать кому-то чувствами. Он мог влюбиться, настойчиво добиваться, получить свое и сразу успокоиться. Алексей не был моим первым мужчиной, если это вам интересно. Я жила два года в гражданском браке с другим человеком, когда оканчивала институт. Поэтому мы оба пошли на этот союз с ясным представлением о том, каким мы хотим его видеть. Потом ваши взгляды изменились. «В некоторой степени. Во всяком случае, мы приняли решение о разводе по обоюдному согласию». «Я ответила на ваш вопрос». «Вполне. Мы уже заканчиваем. Осталось несколько моментов. Давайте проясним их, если я на это способна». Дима Апрелев, ваш племянник, в разговоре с нами упомянул имя одного человека, за которого просила Мила Левшова. Она, в свою очередь, пояснила, что он протеже самого Апрелева. Регина покачала головой. Было понятно, что она сразу догадалась, о ком именно идет речь. «Эти двое что-то болтают, а вы приходите и спрашиваете меня про какого-то типа неизвестного мне?» – резко спросила женщина. «Не совсем неизвестного. Это Ливан Салагашвили. Имя этого бизнесмена назвали оба свидетеля, находившихся в доме в момент убийства вашего бывшего супруга. Вы, конечно, сразу узнали, что я знакома с Ливаном», – проговорила Регина. «Поэтому начали издалека. Да, мы знакомы. Более того, мы близкие друзья. Но я могу вас точно заверить, что он тоже не имеет никакого отношения к этому убийству». «Мы можем узнать, о чем именно просил господин Салагашвили, вашего бывшего супруга. Не знаю, у них был какой-то свой бизнес. Я не вмешивалась в дела мужчин. У меня хватает своих проблем. Насколько я слышала, Салагашвили сделал какое-то деловое предложение Монахову. Они должны были работать вместе». А «Апрелев сказал нам, что Монахов категорически отказывался от сотрудничества с вашим знакомым». «Он так сказал? Я об этом не знала». «А вот Левшова считает, она ничего не может знать», – перебила гостья Регина. «Леван даже не стал бы разговаривать с такой грязной подстилкой, как она». Видимо, разговаривал, если она о нем узнала. Она могла слышать разговоры Димы или своего начальника и выдать это за свою информацию. Лицо Регины покрылось красными пятнами. Было заметно, как она волнуется. Возможно, сама мысль о том, что ее друг мог быть знаком с этой женщиной, приводила Регину в ярость. Вы не знаете, какое именно предложение сделал Алексею господин Салагашвили? Я уже ответила, не знала и не хотела знать. Мне такие детали неинтересны. У вас есть еще вопросы? Всего один. Какие отношения были между братьями? Нормальные. Старший, конечно, всегда был своеобразным типом. Скупой, черствый, очень расчетливый. Он ни копейки просто так не потратил бы. А младший – полная противоположность. транжира, щедрый до безумия. Любитель и прожигатель жизни. Сказывалось разное детство. Все-таки старший брат вырос в доме своей мачехи, а со вторым достаточно долго занималась его мать, к которой он очень хорошо относился. Хотя сама семья была достаточно простой. Они не были ни аристократами, ни обеспеченными рантье. Вас еще что-то интересует? Или вы уже закончили допрос? После расспросов о Салагашвили, женщина явно изменилась. Дронго видел, как она нервничала и понял, что продолжать беседу не стоит. «Спасибо за то, что ответили на мои вопросы. Извините за беспокойство», – сказал он. «Я ответила на ваши вопросы только ради своей дочери, чтобы избавить ее от вашего возможного любопытства. Я хочу, чтобы вы себе усвоили одну элементарную простую вещь. Не я». «Ни моя дочь, ни мои знакомые, друзья и родственники не имеют никакого отношения к убийству Монахова. Вы не там ищете. Нужно хорошо допросить этого охранника, и он вам обязательно расскажет правду». Упрямо пробубнила Регина. «В конце концов, есть специальные средства, позволяющие выяснить, лжет человек или говорит правду. Можно сделать ему укол». «Его уже проверяли на детекторе», – пояснил Дронга. «Сразу два эксперта пришли к однозначному выводу, что он не врет». И никогда не убивал Алексея Монахова. Регина еще раз побарабанила пальцами по столу и убежденно произнесла. «Это все ваши непонятные уловки. Все равно всем известно, кто и зачем убил Монахова. Даже если этот охранник не стрелял, я ведь вам сразу сказала, что его просто подставили. А настоящий убийца – совсем другой человек. Так и получилось». Ее невозможно было переубедить. «Мы будем проверять все версии», – пообещал Дронга. Хозяйка дома не подала руки на прощение ни ему, ни Эдгару Вайдеманису. Только кивнула. Они вышли на улицу. «Сложная женщина», – сказал Вайдеманис. «Жить рядом с такой особой – тоже нелегкое испытание. Монахов сам не был подарком», – заметил Дронго. «Теперь нам нужно срочно найти Салагашвили и понять, какое именно предложение он сделал Алексею Монахову. Только боюсь, что на этот раз старший брат нам помочь не сможет. Придется тебе самому искать телефоны этого Ливана». И еще надо срочно переговорить с водителями». «С обоими?» – уточнил Ангар. «Да, мне будет интересно услышать их мнение. А тебе нужно срочно найти телефоны Салагашвили». «Легче было узнать у Регины или спросить у Димы», – пробормотал Вайдеманис. «Но ты наверняка не разрешишь мне сделать это. Придется искать его номера через наших друзей. Каждый раз ты максимально усложняешь мою задачу».